холодные дождевые капли падают на лицо стени она начинает вспоминать жалкий умоляющий взгляд с помоста потом окровавленную изрытую спину с диким хохотом вскочила стеня со скамейки и бросилась бежать вихрем пронеслась она мимо ворот по улице дальше и дальше морской ветер режет лицо разметал длинную густую косу но она не чувствует ни холода ни липкой грязи Она подбежала не то к реке, не ток к взморью, к той береговой круче, на которой раз под раскидистым кустом густого орешника она сидела с ваней и миловалась при шуме набегавших волн. Стеня приостановилась на краю высокой кручи, сбросила полушубейку и полетела вниз. Шелохнулось море, забрав в себя новую жертву, широким кругом раздалась вода у кручи, и потом снова все слилось. За несколько шагов дальше показалось было над поверхностью рука стени, как будто на прощание с землей. Воротилась домой Ариша веселую. Тетка Улита дала ей новый порошок с крепким словом, что от одного его приема всю лихую болесть как рукой снимет, что этот порошок дорогой, и никому бы она его не дала, Да решилась ради жалости Карише, да ради ласки ее в виде немалых приносов полотен и шитых рушников. Во всю дорогу домой Ариша думала, как она незаметно положит порошок в питье и подаст его Стени. Та выпьет, выздоровеет, снова станет прежней милой девочкой. Потом, как она выдаст дочку замуж за богатого и хорошего человека, пойдут внуки, и станет она нянчить своих внучат. Войдя в комнаты, Ариша даже довольна была, что не застала тенью на обычном месте у окна. Видно, прогуляться пошла. «Пусть ее!» «Только как же двери-то оставила Настеж?» — подумала Ариша и принялась за свои хлопоты. Проходит час, другой, а стени все нет как нет. «Скоро придет и Матвей Андреевич, надобно позвать дочь!» Ариша пошла в свой сад, прошла в соседний господский, Справилась у хромоногова Кирюшки, не приходила ли стеня, не видел ли он ее где-нибудь. И, получив отрицательный ответ, отправилась дальше на улицу. Чем больше проходило времени, тем тревожнее становилась мать. Наконец, проходя недалеко от берега, она заметила наверху круче какую-то одежду. Подошла, узнала полушубейку стени, и ей стало все ясно. Через несколько дней рыбаки вытащили тело с тени. Иван Степанович пережил с тенью только несколькими днями. Медленно тянулся сильный поезд по дороге и в хорошую-то погоду трудной, а осенью почти непроездной. Иван Степанович страдал и в минуты, когда приходило сознание, молил у Бога скорой развязки. Наконец и она наступила. Когда поезд, перевалив через Урал, спустился в сибирские степи, на одной из первых станций из повозки вытащили Ивана Степанча со всем охолодевшим трупом. Ворча на досадную помеху, команда Наскара вырыла могилу, Наскара отслужил по панихиду деревенский поп, равнодушно простилась с сыном Наталья Федоровна со Степаном Васильевичем и засыпали бедного холодной сибирской землей. Когда и где именно умер и погребен Иван Степанович, никому не известно. На дальнейшем пути умер и Степан Васильевич. Место назначения достигли только Наталья Федоровна и Анна Гавриловна. Лопухинский заговор составляет один из характерных эпизодов борьбы в Петербурге, политических и придворных партий в царствовании Елизаветы Петровны. Раздувая измышленный заговор, Граф лейп медик Листок всеми средствами старался замешать австрийского посланника маркиза Ботта-Дарно в полнейшей надежде через это, если не сломить окончательного своего врага Алексея Петровича Бестужева, явного сторонника Австрийского союза, то, по крайней мере, его, как вице-канцлера, сильно скомпрометировать. Благодаря вынужденным показаниям двух женщин это удалось – и графу нетрудно было убедить государыню в необходимости преследовать Ботту, которого нерасположение она испытала еще бывшей цесаревную. По настоятельному приказу из Петербурга наш посланник в Вене Ланчинский потребовал от австрийского правительства сатисфакции за богомерзкие поступки маркиза Ботты Дарно, но получил уклончивый ответ –